Недостаток практической ее разработки. Однако из всех этих усилий ума и воображения царь вынес только простую, голую идею царской власти без практических выводов, каких требует всякая идея. Теория осталась неразработанной в государственный порядок, в политическую программу. Увлеченной враждой и воображаемыми страхами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 Земский собор, впервые созванный в 1550 году, развиваясь и входя обычным органом в состав управления, должен был укрепить в умах идею земского царя взамен удельного водчинника. Но царь не ужился со своими советниками. При подозрительном и болезненно возбужденном чувстве власти он считал добрый и прямой совет посягательством на свои верховные права,